Вот она вошла в лунную реку, которую подпитывал электрический свет, падающий из окон, подняла голову и поманила к себе кого-то указательным пальцем. «Может, меня?» – испугалась Марина. Она ткнула себя в грудь и пожала плечами. Софья снова поманила. «Что ей от меня надо?» Больше всего она боялась, что Софья снова начнет пророчествовать и нагонит на нее страху. Тем не менее, не откликнуться на призыв безутешной вдовы было неэтично. Поэтому Марина бросилась к шкафу, достала оттуда черный спортивный костюм и заскакала по полу, натягивая штаны. Кое-как попала руками в рукава куртки, сунула ноги в тапочки, которыми осчастливила ее Люба, и скатилась по лестнице на первый этаж. Скатилась и увидела, как в двери черного хода исчезает чья-то спина. Она бросилась за ней во все лопатки, словно Алиса за белым кроликом. Белым кроликом оказался Юрий. Разве могло быть иначе? Только он шатался по участку до полночи, а утром вставал бодренький, словно гарнистр. Широким шагом он прошел через газон и свернул за сарай. Марина белкой поскакала за ним, прильнула к стене сарая и высунула нос из-за угла. Я уж думала, ты вообще не придешь. Но я пришел. Перестань, пожалуйста, мелькать и объясни, зачем ты вытащила меня в сад, когда можно было поговорить в комнате. Я не хочу, чтобы нас подслушивали. Бог с тобой, Что за тайны мадридского двора? Да тайны. Я решила сказать тебе всю правду, потому что не могу больше носить ее в себе. Она раздирает меня на кусочки. Выкладывай. Ураган не виноват. Кто-то сбросил на Романа ту вазу. Его убили. Ух! Приехали. С чего ты взяла? У тебя опять были видения? Не надо смеяться над моими видениями. Тем более, что, как видишь, они иногда сбываются. Сама в это поверить не могу. Да уж. Ты еще за день до грозы начала говорить, что поднимется ветер, и все умрут. Как это понимать? Мне хотелось, чтобы все испугались и приставали ко мне с вопросами. Но откуда ты узнала про ветер? Я слушала прогноз погоды. Черт тебя побери, Соня. Ты действительно всех напугала. Подожди, но... Но ведь отцу ты тоже что-то такое предрекла накануне смерти? Сказала, что ему нужно опасаться воды. Прочитала гороскоп в женском журнале. Там так и было написано. вам следует опасаться воды. Львам следует... Ну, ты знаешь, у меня просто нет слов. Но сейчас... Сейчас я хочу рассказать тебе одни голые факты. В ту ночь я спала, как сурок. Ни разу не проснулась и понятия не имею, где шатался мой муж. Когда меня начали об этом спрашивать, мне стало стыдно, что я ничего не знаю. Не хотелось выглядеть...